Глава 8 Весь следующий день Морфеус пытался вбить мне в голову самые простейшие заклинания и учил правильно пользоваться метлой. Мы даже делали круги над домом, уворачиваясь от призванных котом голубей. Ложась спать, мне продолжали чудиться символы, которые фамильяр называл легкими, а в моей памяти все эти черточки, запятые и изогнутые элементы путались. Казалось, что моя голова гудит от потока знаний, а вернее от полнейшего хаоса в ней. «Это еще цветочки», — ворчал кот, зевая и укладываясь на пуфик на облюбованном им кресле. Все это изучают в начальных школах магии. А мы будем осваивать по мере возможности». «Зато я запомнил элемент для поднятия кастрюли в воздух», — подал голос дракон. «Вот и чудно», — похвалил Морфеус. «В две головы знания лучше укладываются. На этой ободряющей мысли мы все и уснули под легкий щелчок фамильяра». А утром, словно раненые, собирались на учёбу. Я торопливо скидывала вещи в сумку под диктовку фамильяра. «Сегодня будет распределение. С собой возьми перо для записи, расписания, блокнот, дополнительную сумку для учебников. Для тех, кто будет проживать в академии, необходимо захватить одежду». -р -р -р. Кот посмотрел на нас из-под бровей. «Думаю, последнее нас не касается. Всё же будет легче нагонять обучение в нашем доме». «Здесь и зеркало есть, а нужные учебники мы возьмем в библиотеке Института магических наук Эллестии. Помнится, когда я здесь был, она считалась самой крупной в стране». Он окинул меня оценивающим взглядом. К этому времени я уже оделась и смотрела на себя в зеркало. Девушки из салона, специализирующегося на одежде для учеников и студентов, сами подобрали мне наряд. Белая рубашка с вырезом и стоячим воротничком — тёмно зеленые брючки на ремне, аккуратно заправленные в мягкие замшевые сапожки почти до колен. Именно в салоне я узнала, что в Академии девочкам разрешают носить брюки, поскольку многие прилетают на занятия либо на пегасах, либо на метлах. Юбки в таких случаях совершенно неудобны, из-за чего и было принято решение включить брюки в ученическую форму. Кроме того, боевики и некроманты просто путались в юбках во время работы с нежитью или при сражении с противником. Я оглядела себя. Я очень привлекательно выглядела. Даже дракон одобрительно прищурился, разглядывая мой образ в отражении. «Хороша!» «Маша, Маша хороша, да не про вас!» фыркнул фамильяр и погрозил когтем. «Ты смотри, да не заглядывайся, ты «А куда мне смотреть?» язвительно поинтересовался тот. «У нас ведь два глаза на двоих. Куда Луна смотрит, туда и я!» «Фррр!» — недовольно пробормотал Морфеус. Вот же наказание. Как будто высшие силы специально придумали эту кару с подселением. Тпру! Бери сумку, направляемся в академию. Метёлка подхватила уже собранную сумку и передала мне. Я перекинула ее через плечо, уселась на метлу, дождалась, пока кот запрыгнет следом, и мы вылетели в окно. Усилия фамильяра по обучению меня полётом на метле не прошли даром. До Академии мы добрались вполне сносно, разве что время от времени я еще прижималась к черенку, слушая, как в ушах завывает ветер. Но уже понимала, что скоро мне это начнет даже нравиться. Перед площадью у здания Академии стояла толпа. Мы приземлились чуть поодаль. Трое ребят, вероятно, со старших курсов, оглянулись на нас недовольны и шикнули. «Тише! Опоздали! Ведите себя тихо!» сказал один из них, высокий парень, светловолосый, с короткой стрижкой и серьёзным взглядом синих глаз. «Вы с факультета бытовиков?» — наивно спросила я и почувствовала, как меня за сапог дёрнул Морфеус. Но, кажется, уже было поздно. Все трое повернулись ко мне, и казалось, что их взгляды выразили оскорбление от моего вопроса. «Ты совсем попутала, беднота?» С нескрываемым презрением прошипела черноглазая статная брюнетка с пухлыми алыми губами и длинными черными ресницами. Она скривила губы, глядя на меня, и высокомерно поинтересовалась. «Не видишь эмблем на наших плащах? Или слишком глупа, чтобы в них разбираться?» Только сейчас я обратила внимание, что все трое были в одинаковых черных плащах с эмблемой в виде серебряного черепа с горящими глазами, окруженного ветвями с листьями. «Мало похоже на то, что это может быть знак факультета бытовиков». «Успокойся, Вариана. Девочка явно только поступила и понятия не имеет, что значат наши эмблемы», — спокойно сказал светловолосый. Я уже начала понимать, что она рвалась на студентов какого-то мажорного факультета и сделала шаг назад. «А где факультет бытовиков?» — спросила тихо. Третий студент, кореглазый крепкий брюнет, приподнял бровь, глядя на меня с издевкой. «Тебе в конец толпы, направо за статуями. Беги, а то опоздаешь. Там таких, как ты, не ждут. Давай, давай, бытовушка, беги, беги». Девушка оскалилась, смотря на меня с явным злорадством. «Элисар прав. Поторапливайся, а то не успеешь начать учиться, как вылетишь вместе со своей одноглазой животиной и веником». Я нахмурилась. Кот фыркнул, скалясь на девицу. «А мой дракон?» Я едва не закашлялась, сдерживая его резкое высказывание, и пришлось ухватить себя за горло, чем вызвало недоумение ребят. «Кажется, она немного того», — покрутила пальцем у виска Вариана. «У бытовиков все так плохо, что даже убогих и сумасшедших принимают», — поморщился кореглазый Элисар. «Прекратите, она же не виновата, что не в своем уме», — резко сказал Светловолосый, оборвав их шутки. «Ну да, ну да», — протянул с усмешкой. «Дариан, может, это и к лучшему. Год обещает быть интереснее, чем мы ожидали». Он скользнул по мне взглядом. «В отличие от ума, фигура ее высшие силы не обделили». Морфеус изогнул спину, всем видом давая понять, что еще одно слово, и кто-то из болтливых студентов испытает на себе его когти и клыки. Но тут на нас начали шикать другие ребята, и троица отвернулась, потеряв к нам всякий интерес». Я крепче прижала к себе метлу, и мы направились искать тех, кто поступил на факультет бытовиков. Тем временем над площадью раздавался голос ректора Меридиана Найтфорда. Его я сразу узнала. Он говорил о начале нового учебного года, желал всем успехов, произносил напутствие для первых курсов. Первый день в академии проходил почти так же, как и в нашем мире. Я шла мимо студентов, вглядываясь в их лица, пытаясь понять, кто из них относится к бытовикам. «Мне кажется, парни говорили о тех статуях», — подсказал мне дракон, насильно повернув мою голову в нужную сторону. Сбоку от основной площади действительно стояли статуи. Они были невысокими и изображали мужчин и женщин в длинных мантиях с серьезными, как камень, лицами и учебниками в руках. «Преподаватели», — решила я. «Это ректоры прошлого», — пояснил фамильяр кивнув в сторону статуй. «А рядом с ними, вероятно, наши стоят». Там действительно находилась небольшая группа студентов, находящаяся в стороне от остальных и поглядывающая без всякого интереса на ректора Меридиана. Я подошла сзади и тихо обратилась к девушке с рыжими кудрями, собранными в два длинных хвоста. «Это ребята с факультета бытовиков?» — спросила я очень осторожно, пометуя недавний неприятный опыт общения с местными студентами. Девушка повернулась ко мне. Она была совершенно рыжей, даже глаза были рыжеватыми. Я таких людей раньше никогда не видела. Рыжие волосы, брови, ресницы, а лицо усеяно массой веснушек. «Да», — улыбнулась она дружелюбно, — «нас трудно не заметить». «Почему?» — спросила я, удивленная её доброжелательностью. Она округлила глаза, словно я свалилась с неба. Кого еще могли загнать сюда слушать торжественную речь ректора? Только тех, на кого особо не рассчитывают. Бытовики, низшая каста Академии некромантов. Я оглянулась на остальных. Студенты других факультетов действительно стояли ближе к главной площади, а бытовики — в стороне, откуда даже плохо было видно, что происходит. «Разве маги в академии делятся на низшую и высшую касту по факультетам? Это как-то некрасиво», — сказала я, чувствуя, что мне все меньше нравится происходящее в академии. «Такое разделение порождает социальное неравенство и вызывает неприязнь одних к другим», — девушка усмехнулась. Ты всё правильно сказала. Лучше и не выразишь. Так и есть. Все хотят повелевать высшими темными силами, вызывать демонов и бесов, распоряжаться темной энергией, упокаивать мертвых и управлять жизненной энергией. Все это могут делать только высшие некроманты и высшие маги. Поступить на их факультеты сложно и очень дорого. Не всем по карману. Бытовики ничего подобного не делают. Нас этому не учат. Для таких, как мы, предел мечтаний — Это загнать буйного полтергейста обратно в потусторонний мир. И стоимость нашего обучения невысока. Так что мы — низшая каста. Ты это почувствуешь, как только начнешь учиться. На бытовиков поступают либо те, у кого уровень магии настолько низкий, что невозможно обучить чему-то более толковому, либо те, чьи родители хотели, чтобы ребенок учился именно в этой академии, но денег на другой факультет не хватило. «У тебя какая из этих двух проблем?» «У меня времени не хватило», — честно призналась я. «Да и знаний особо много не было». Рыжая посмотрела на меня с интересом. «По твоим словам не скажешь, что ты глупая». «Я и не глупая», — вздохнула я. «Просто там, откуда я приехала, магию не изучали. Вот и вышло, что я поступила на бытовика». Девушка испуганно оглянулась и, понизив голос, прошептала. «Ты такое никому не говори». «Ты чего?» — она снова оглянулась. «Ты очень открытая». Но если будешь всем рассказывать, что почти не знаешь магии, проблем не оберешься. Над такими здесь очень любят издеваться. Я точно знаю. У меня сестра в этой академии училась. Спасибо, что сказала, — искренне поблагодарила я. Я совсем не знаю здешних правил и ни с кем не знакома. Она улыбнулась и протянула мне руку. Тогда познакомимся. Эльза Кори, Фейри. Кори, Фейри — это фамилия? — спросила я. Она закатила глаза. «Нет, я, Фейри. Это моя раса. Ты правда не из этой страны, и вообще, глядя на тебя, кажется, что ты не из нашего мира». «Примерно так», — понизив голос, призналась я. Девушка прижала палец к губам. «И об этом тем более молчи. У нас много лет назад тоже была и иномерянка в школе, где я училась. Так ее все высмеивали, как только не обзывали. Ты того же хочешь? А здесь академия, и мы к тому же на бытовом факультете». «Намучишься, если все узнают. Никому не говори». «Да», — протянул кот, внимательно слушая наш разговор. Изменились нравы. В мое время дедовщины не было, а уж к намерянам, Он понизил голос. «Относились, по крайней мере, снисходительно». Эльза ласково улыбнулась. «Какой милый фамильяр. А что у него с глазом?» «Потерял в неравной битве», — расплылся в очаровательной улыбке Морфеус. «Благодарю». «Вы тоже ничего, Рыжуля. Я так понимаю, южная Фейри». Она кивнула. «Переехали сюда с родителями за лучшей долей, но, как видно, что-то не рассчитали. Доля не самая лучшая, как видите. Я просилась в другой институт, не столь пафосный, но родители уверены, что отсюда у меня будут все дороги открыты. А какие дороги у бытовика? Хотя я рассчитываю учиться и работать, возможно, тогда смогу накопить и на втором курсе перевестись». «А куда ты хочешь перевестись?» — с интересом спросила я. Она вздохнула. «На факультет стихийников. Огонь! Я умею!» «По тебе видно. Ты и сама как огонек. Девушка рассмеялась. «Как ни странно, никто не говорил нам быть тише, видимо, потому что слова ректора все равно были плохо слышны, и ребята больше общались между собой, чем слушали речь Меридиана. «А тебя как зовут?» — поинтересовалась Эльза. «Луна Селестра». Ответила я и заметила, как лицо девушки вытянулось. «Селестра?» — переспросила она, отступив на шаг назад. «Как ты поступила сюда?» «Твоя мать, она...» «Темнокровная», — кивнула я. Но меня воспитывала бабушка. Я почти ничего не знаю о своих родителях. Девушка с подозрением смотрела на меня. «Сама подумай», — протянул Морфеус. «Позволили бы Луне поступить в Академию при Институте магических наук Элестии, «Если бы она была темнокровой!» Эльза задумалась и снова улыбнулась. «Наверное, нет. Ты извини, просто...» Она вздохнула, не знаю что мне сказать. Я отмахнулась. «Не переживай. Но я буду очень благодарна, если ты поможешь мне ближе познакомиться с этой академией и ее правилами». Девушка тут же подступила ко мне и взяла за руку. «За это не переживай. Главное, поначалу чаще молчи и меньше рассказывай о себе. Так будет лучше». Она сказала это как раз, когда речь ректора прекратилась, и все подтянулись ко входу в здание Академии.